Как бы то ни было, но по прошествии нескольких дней Артемис Аксиопена покинула дом Лисиппа, купленная за громадные деньги, и даже не Эллином, а одним из тех индийских художников, кто некогда был гостем Лисиппа. Он приобрел изваяние для древнего храма странной веры, называвшегося Эриду и находившегося в низовьях Ефрата, около самого древнего города Месопотамии.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 Удалось осуществить свою мечту и выйти за пределы Ойкумены на заповедный край мира? Гесиона беспокоилась, а Таис начала подумывать о жизни без Птолемея, если он не пожелает возвратиться из садов мудрости, изведов воду жизни. Леонтиск в четыре года уже смело ездил на маленькой коняшке, доставленной из Заиберии, с моря птиц.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 Так называла Таис неласковые взоры Эрис. Воятель перенёс их отважно.